— Не уходите, побудьте у нас хотя бы еще немного. — Да, правда, — взмолилась Лиза, — не уходите, Зоя Ярославна. Когда вы с нами, кажется, сама болезнь вас боится. Бочкарева нарочито громко вздохнула. — Как же испугалась! Держи карман шире. Рядна Алексеевна даже головы не повернула в ее сторону. — Нет, в самом деле... Побудьте еще немного с нами. — Не могу, народ ждет, — ответила Зоя Ярославна. Ариадна Алексеевна окинула взглядом старшую сестру, все еще стоящую в дверях. — А у вас работа, не позавидуешь? — Я люблю мою работу, — сказала Зоя Ярославна. — Уверена, что вы любите, — согласилась Ариадна Алексеевна. «Но вам, скажу откровенно, и достается же от всех нас!» «Что же делать?» Зоя Ярославна улыбнулась. «Теперь лежите, отдыхайте до следующего утра». «Да, я не солгала. Я люблю мою работу», — думала Зоя Ярославна, едущая в метро домой, притиснутая к дверям с одной стороны грузным стариком в балонье, с другой тетенькой, обремененной тяжелым рюкзаком, с двумя сумками в руках. Хотя мне достается подчас, она права, эта милая женщина, еще как достается. И все равно стоит жить хотя бы ради того, чтобы услышать «Доктор, мне легче». Ради сознания своей силы, своего умения, ради этого волшебства, когда в твоих руках жизнь человека. И ты можешь снять боль, можешь облегчить страдания, можешь, наконец, радикально излечить, потому что ты доктор, целитель, кудисник своего рода. И это самое важное, самое главное в жизни. Все остальное ерунда. Ровным счетом ничего не стоит. Впрочем, возразила она себе, а сын? Мой сын самый для меня дорогой в жизни». «А Владик? Владик, которого я любила, может быть, сильнее всех!» Мысль о Владике, как и всегда, привычно уколола ее в самое сердце. До сих пор она не могла еще спокойно думать о нем, не могла не вспомнить, чтобы сразу же не стало мучительно больно. Она вынула из портфеля книгу, которую ей дали на пару дней, Рассказывает Честертона о всезнающем мудром Патере Брауне. Стала читать, однако читать стоя, прижатая с одной стороны стариком в балонии, с другой — теткой с рюкзаком и сумками, было неудобно. И все-таки она отвлеклась, зачиталась, забыла обо всем и даже чуть было не проехала свою остановку. В воскресенье Зоя Ярославна дежурила по больнице. Обошла все этажи, побывала на кухне, попробовала суп для желудочных больных. Суп оказался из рук вон плохим, пересоленым, чересчур жидким. Отправилась к шеф-повару в пищеблок, потребовала вылить весь бак, приготовить новый суп, более удобоваримый. Шеф-повар тощий как должно быть все повара на земле, с испятым лицом и впалыми глазами, о нем ходил слух, что он горький пьяница, хотя никто никогда не видел его пьяным. Яростно утверждал, что суп отменный, лучше не бывает, но в конце концов уступил, клятвенно пообещав приготовить новый суп из всех супов супищи. Потом Зоя Ярославна побывала в палатах, Под конец пришла в двенадцатую. Бочкарева мрачно спросила. Никак дежурите. Не завидую вам. Да и себе тоже. Не завидую. Бочкарева огляделась по сторонам. Не знаю, что и делать. Может, в другую палату переведете. А что такое? Спросила Зоя Ярославна. Почему вас не устраивает эта палата? Меня все устраивает, но не сплю ночами из-за вот... Бочкарева кивнула на Лизину кровать. Засыпаю, она ревет, проснусь ночью, слышу, опять ревет, утром тоже всхлипывает, да что же это такое? Как можно такое вытерпеть? Ей что, молодая, поревела вслась, после оклемалась, нафургонилась, И давай по коридорам топать, да глазами во все стороны стрелять. А я весь день, как муха осенняя, никак не могу отоспаться. — Ну уж ты скажешь! — недовольно возразила старуха Кузьминишна, сменившая отбывшую домой Медею. И как только не стыдно! Бабенка себя от горя не помнит. Шутка ли? Только-только замуж вышла — Ина тебе в больницу угодила, и сколько ей здесь лежать никто не знает. Ведь верно говорю. Она грустно покачала головой, сама же ответила. Конечно, верно. Кузьминишне шел уже восьмой десяток, но была она подвижной, бодрой не по годам. Дома обслуживала большую шумную семью дочери, троих внуков, зятя, его больную сестру. Время от времени она ложилась в больницу подлечить свой диабет, и как только процент сахара у нее снижался хотя бы на немного, она уже начинала приставать к врачам с просьбой выписать ее. — Без меня они пропадут, — уверяла Кузьминишна. — Вот так и пропадут не за понюшку табака, потому что все они безрукие, беспомощные, одна я самая изо всех рукастая и способная.